Глава третья. Метапрограмма референций. Внутренние-внешние референции. Внутренняя -внешняя референция. Метапрограмма внутренние-внешние референции описывает процесс оценки субъективной правильности своих действий и мыслей, а также общее отношение к обратной связи. Человек с внешней референцией склонен оценивать себя, свои мысли, действия и обратную связь об этом, исходя из внешних критериев и источников информации, ставя их при этом во главу угла. Человеку с внутренней референцией свойственно оценивать себя, свои мысли и действия, а также получаемую обратную связь от мира, исходя из своего собственного понимания ситуации и своих собственных критериев оценки. Упрощенное понимание этой метапрограммы отсылает нас к механизму появления ее названия, латинскому слову рефер, родоначальнику слов «указатель», «ссылка» и «судья». Программа референции имеет отношение к следующим контекстам и ситуациям. А. Процесс принятия решения и ответственности за него. Б. Субъективная оценка правильности мыслей, решений и действий. В. Глобальное отношение к обратной связи. Таким образом, данная метапрограмма оказывает значительное влияние на образ мышления и жизни личности, поэтому ее верное определение имеет особо важное значение в профайлинге. Некоторые источники предлагают рассматривать три локуса данной метапрограммы. Строго внутренняя референция, внешняя референция с ориентацией на людей и внешняя референция с ориентацией на контекст. Мы критически относимся к этой точке зрения, полагая, что в этой типологии внешняя референция с ориентацией на контекст указывает на отсутствие паттерна в данной метапрограмме. Таким образом, мы детально рассмотрим два полюса этой метапрограммы. Внешняя референция и внутренняя. Внешняя референция. Общая характеристика. Человек с внешней референцией склонен оценивать себя, свои мысли, действия и обратную связь, исходя из внешних критериев и источников информации, ставя при этом их во главу угла. Чтобы принять определенное решение и оценить правильность своих действий, такому человеку требуется информация от важного для него внешнего источника. До тех пор, пока этот источник не найден, решение не будет приниматься и, соответственно, действия по выполнению этого решения могут не совершаться. Поиск внешнего источника, указателя информации позволяет человеку с внешней референцией переложить ответственность за принятие решения и его реализацию на другого и тем самым обезопасить себя от возможных неудач. Также это приводит к тому, что человек с внешней референцией не только более чувствителен к обратной связи от внешних источников, но и нуждается в ней. Под обратной связью он понимает не только обсуждение текущих событий, но и само межличностное общение и внимание как таковое. Исключительно положительная обратная связь не только подкрепляет самооценку, но одновременно создает зависимые отношения и формирует выраженный эгоцентризм. Отрицательная же обратная связь приводит к развитию диссоциативного и антисоциального поведения. При отсутствии общения и внимания со стороны референтных, значимых людей, человек с внешней референцией склонен к созданию ситуаций, в которых ему вынуждены давать обратную связь. Именно тогда появляется демонстративное, эпатажное или конфликтное поведение. Желание и даже необходимость получать обратную связь от референтных людей приводит к тому, что люди с внешней референцией значительно ориентированы на общение и являются хорошими коммуникаторами. Внешняя референция развивает внимательность и чуткость к изменениям а значит, способствует хорошей обучаемости. Все эти особенности приводят к тому, что люди с внешней референцией достаточно сильно подвержены внушению и влиянию со стороны и довольно часто становятся жертвами недобросовестных намерений других людей, обманутых надежд и красивых обещаний. В целом, внешнюю референцию прекрасно характеризует фраза Если внушать человеку, что он X, когда-нибудь он в это поверит. Внешний вид и окружение. В сбалансированном состоянии внешняя референция во внешнем виде и обстановке базового окружения проявляется и оценивается с точки зрения таких критериев, как произвести хорошее впечатление, понравиться, сделать приятно. Так общепринято. В гипертрофированном состоянии внешняя референция иногда выражается протестной внешней обстановкой. Предпочитаемый стиль в одежде строго контекстуален, то есть зависит от события и конкретных обстоятельств с тенденцией к соответствию моде и стилю. Даже легким недостаткам одежды уделяется повышенное внимание и критика. При низкой самооценке одежда и поведение подчеркнуто скромные. В домашней и рабочей офисной обстановке присутствует большое количество памятных аксессуаров о значимых контекстах, фотографий с референтными людьми и их подарки. Этих предметов может быть и меньше, но в таком случае они всегда располагаются на самом видном месте, чтобы их невозможно было не заметить. Образ жизни и характерное поведение. Общение с людьми и участие в актуальных событиях мотивируется перманентной важностью общения самого по себе и двумя принципиальными базовыми установками. Посмотреть других и себя показать, и узнать или убедиться, что все, вместо слова «все» может быть что угодно, хорошо. Образ жизни связан с коммуникацией и общением, которые будут открытыми, искренними, вовлекающими. Человек с внешней референцией будет иметь много знакомств и друзей, постоянно поддерживать с ними отношения и сильно переживать при расставании с близкими людьми. Таким образом, характерные контактные поведения, общительность, открытость, исполнительность, внушаемость — Интерес к новому опыту — прекрасная обучаемость. Имеется склонность к однозначности, различным крайностям, радикализму, перфекционизму и повышенной тревожности. В значительной степени есть тенденция к циклотимии, периодической смене настроения от радостного до депрессивно-печального. Получаемое образование относится к сфере «человек-человек», и связана либо с коммуникацией, либо с исполнительными, посредническими и творческими функциями. На вид получаемого образования могут влиять значимые люди — семья, родственник, друзья, престижность и общественное мнение. При выборе сферы деятельности важно наличие профессиональной иерархии и возможностей карьерного роста. Внешние референция — предполагает уважительное отношение к авторитету и иерархии, не приветствуется гетерархия, а также профессиональной оценки и продвижению по службе. Командный человек хочет и может работать в команде. Исполнителен, хорошо работает по указаниям других, однако нуждается в понимании общих целей и направлений. Способности и навыки Принятие решений заключается в некотором стремлении переложить ответственность на других, что приводит к чрезмерной зависимости от внешнего мнения и оценки. Такой человек склонен к постоянным сомнениям и поиску референтного мнения о принимаемом решении. Поэтому он часто советуется, интересуется, рассказывает подругам и друзьям все подробности, желая узнать их мнение, читает отзывы в интернете. При невозможности получить референтное мнение о ситуации, затягивает решение и уходит в офлайн. Поскольку он уделяет большое значение внешним оценкам, его решение может меняться в зависимости от мнений референтных людей или конъюнктуры. Как правило, Принимаемое решение учитывает интересы всех сторон. Потенциально низкая уверенность в принимаемых решениях. Память. Основные воспоминания и жизненные этапы концентрируются вокруг внешних, часто карьерных достижений, значимых событий и знакомств. Мотивация. Мотивацией движет оценка значимых людей. Она может быть как положительной, так и отрицательной, но обязательно должна быть. То, на что не обратят внимания, делать не будет. Часто готов работать ради морального удовлетворения и будущих перспектив, а не ради собственного финансового результата. Для сохранения мотивации — важны частые внешняя поддержка и одобрение. При отсутствии положительного внимания мотивация быстро снижается и сначала перерастает формализм, а потом в действие на зло. Творчество основывается на почерпнутых и модифицированных идеях других людей либо на реализации того, что когда-то кем-то не было реализовано. Наиболее продуктивное творческое — и деятельное состояние возникает при наличии объекта восхищения и вдохновения. Именно ему посвящается продукт творчества, и он первым о нем узнает. Творческий кризис связан с потерей такого человека или идеи. Конфликт часто связан с чрезмерной реакцией на обратную связь референтных людей, а также борьбу за их внимание им крайне трудно оставить без ответа негативную обратную связь важного для них человека. Часто это заканчивается либо обидами, либо более серьезным конфликтом. Часто скрывают свое истинное негативное отношение к тому или иному человеку. В том числе и поэтому скорее предпочтут скрытый, непрямой конфликт открытому. Ценности и критерии. Ценности связанные с коммуникацией и людьми. Среди них артистизм, вдохновение, веселье, восприимчивость, дружелюбие, жизнерадостность, известность, изобретательность, интуиция, искусство, легкость, обаяние, обходительность, общительность, оптимизм, открытость, перспективность, популярность, привлекательность, развлечение, сексуальность, спонтанность, стиль, удовольствие, уникальность, экспрессивность, экстравагантность. Базовые убеждения картины мира. Если сам гарантированно не знаешь, спроси у другого. Всегда нужно учитывать и интересоваться мнением другого человека. Людям свойственно ошибаться, особенно мне. Но как я ненавижу ошибаться? Если я всем буду нравиться, то все будет хорошо. Если я сделаю так, как меня попросили, другому человеку будет приятно, и тогда он меня поблагодарит. Самое ужасное наказание — игнорирование. Решайте сами а я присоединюсь к мнению большинства. Главное — сохранить хорошие отношения, не ссориться и не конфликтовать. Я должен заслужить их уважение, вот тогда и заживем. Мало ли что мне не нравится, это же работа, значит, я должен это делать так, как должен. Лучше отложить решение проблемы — И уйти в офлайн, чем ответить сейчас на звонок. «Это не я так решил. Так сложились обстоятельства. Мне так сказали. Не суди сам, и не судим будешь. Если для вас это принципиально, тогда я согласен. Красивая девушка, вот бы с ней познакомиться. Все будет хорошо». Будем надеяться, по крайней мере. Речевые паттерны и лингвистика. В речи часто используются ссылки на кого-то другого, авторитеты и источники в момент размышлений и принятия решения. Конструкции с пассивным залогом и сослагательным наклонением. Нас поставили в известность, хорошо было бы, если б Частые обращения, предполагающие ролевые и иерархические отношения. С вашего позволения, если вас не затруднит, не были бы вы столь любезны. Подчеркнутое использование уменьшительно-ласкательных форм. Излишняя доверчивость к внешней информации и комментариям без желания ее детализировать. Слабость выявлений и использования при и перформативов в речи. Избегание использования повелительного наклонения и требований. Невербальные характеристики. Мимика живая и активная. Вообще не мимически и эмоционально присоединяется к собеседнику. Открыто выражает свои эмоции, которыми ему трудно управлять. Склонен к частой смене настроения, на которые чрезмерно влияют внешние факторы — погода, новости, самочувствие и прочее. Жестикуляция живая, чаще открытая, подчеркивает и усиливает вербальную коммуникацию. В разговор вовлекается, всегда поддерживает общение, имеет сложности в его завершении. Больше склонен к подстройке, чем к отстройке. Стереотипы мышления Испытывает сложности в понимании, принятии и отстаивании собственного мнения. Контактен, внушаем, по сути своей конструктивен и неконфликтен. Мышление сосредоточено на людях, группах, сообществах, на участии в их деятельности и отношениях с ними. Важно быть представителем какой-то группы, профессии, субкультуры, класса. Планирование неустойчивое, зависимое от внешних факторов. Позитивные и радостные реагирование на комплименты. Личностные качества, характерные для внешней референции. Метапрограммные полюсы внешней референции формируют и усиливают определенные личностные качества. Которые отражают уже перечисленные актуальные для внешней референции ценностные ориентации. Как и прежде, мы представляем три кластера личностных качеств, которыми можно охарактеризовать человека с внешней референцией. Для легкой степени выраженности метапрограммы внешней референции характерны следующие личностные качества. Бескорыстный. «Вежливый», «веселый», «восприимчивый», «гуманный», «добродушный», «добросовестный», «добрый», «доверчивый», «жизнерадостный», «заботливый», «законопослушный», «застенчивый», «исполнительный», «командный», «лояльный», «мечтательный», «мягкий», «неуверенный», «общительный», «оптимистичный», «отзывчивый», «открытый», «позитивный», «прилежный», «радостный», «рассеянный», сомневающийся, тактичный, щедрый, эмоциональный. Для средней степени. Беззаботный, безответственный, беспокойный, ветреный, гибкий, демонстративный, динамичный, завистливый, злопамятный, импульсивный, инфантильный, колкий, льстивый, манерный, насмешливый. Неорганизованный, подвижный, раскрепощенный, ревнивый, увлеченный, уклончивый, язвительный, экспрессивный. Для значительной степени. Агрессивный, алчный, бдительный, встревоженный, вызывающий, злорадный, лицемерный, мстительный, неаккуратный, злой, подозрительный, распущенный, хитрый, честолюбивый. Данная спецификация личностных качеств существенно упрощает определение выраженности внешней референции у конкретного человека, а значит, в значительной степени облегчает его профилирование. С одной стороны, объективно отметив наличие перечисленных личностных качеств у человека, можно определить его склонность к внешней референции, а с другой стороны — определив его склонность к внешней референции, перевести ее в те или иные личностные качества. Влияние на личные и семейные отношения Внешняя референция приводит к тому, что человек сам во многом ориентируется на построение и поддержание близких отношений. Общая стратегия построения отношений с партнером — всегда будет соотноситься с его мнением и интересами. Причем зачастую будет искаться не просто взаимоприемлемые варианты развития отношений, но и вполне вероятен крен в сторону интересов партнера. Частичная подстройка карте мира внешне референтного человека, особенно в начале отношений, может существенно поспособствовать их развитию. Эта подстройка — может реализовываться в том что вы сами периодически узнаете некоторые предпочтения и смыслы своего партнера и реализовывайте их именно так как он хочет это создаст высокий уровень рапорта между вами даже если вы делаете это редко при знакомствах и в ближайшей перспективе развития отношений будет реализовываться стратегия «как мне показать себя с самой лучшей стороны, а не таким, какой я есть». Смена этих стратегий часто приводит к коррекции или разрыву отношений. В личных отношениях в большей степени важна романтика, а не партнерство. Поддержание отношений основывается на создании длительного рапорта – В котором партнер рассматривается как важнейший источник обратной связи о себе. Имеется склонность к созданию созависимых отношений и попаданию в треугольник Карпмана. Склонность к риску и лояльность. Уровень лояльности может быть различным, от очень низкого до очень высокого. Лояльность зависит от личного отношения руководства или партнера к человеку и соответствия им самим тем требованиям, которые он транслирует вовне. При хороших личных отношениях с руководителем и его принятии как лидера и авторитета лояльность будет максимальной, вплоть до фанатизма. При разрушении отношений и появлении значительного количества противоположных примеров касательно руководителя — Лояльность снижается и может совсем пропасть в результате стрессового фактора. Профессии и трудовая деятельность. Внешняя референция проявляется тяготением к профессиям и трудовой деятельности с коммуникативными, исполнительными, творческими и учебно-воспитательными задачами. Приведем примеры таких профессий. Коммуникативные задачи. Журналисты, артисты, официанты, колл-центр. Исполнительные задачи. Медсестры, рядовые сотрудники отделов продаж, секретари. Творческие задачи. Дизайн и мода, организация праздников и мероприятий. Учебно-воспитательные задачи. Учителя, воспитатели, психологи. Перечисленные профессии и сферы деятельности не только предполагают важность внешней референции в своем функционале, но и в значительной степени способствуют ее развитию. Адаптационные механизмы и сублимации В случае попадания в обстановку, требующую яркого проявления противоположного полюса метапрограммы, внутренней референции, У личности с метапрограммой «Внешняя референции будут запускаться адаптационные механизмы, приводящие к появлению поведения с коммуникативным, исполнительным, творческим и учебно-воспитательным подтекстом. Например, бывшая медицинская сестра со значительным стажем работы по специальности и выраженной внешней референцией по стечению обстоятельств попадает на работу генерального директора предприятия, деятельность которого в большой степени предполагает внутреннюю референцию. Особенность ее управленческого стиля, мы не говорим про компетентность, скорее всего, будет заключаться, первое, в значительной и показательной общительности, гуманности и позитивности к первому кругу общения. Коммуникативно-творческая задача. Б поиску сотрудников для реализации учебно-воспитательного начала, поучения, советы, нравоучения по отношению к ним, но не требования. В. Наличие сотрудников для показательного применения агрессивно-защитного поведения, козлы отпущения и нелюбимчики. Конечно, нюансы сублимации внешней референции в противоположном контексте могут быть разными, Но тренд на разделение сотрудников на три категории, в которых будет демонстрироваться позитивно-заботливое, норовоучительно-покровительствующее и агрессивно-подозрительное поведение, будет сохраняться. Факторы адаптации в профессиональной деятельности. Первое. Ситуации и условия с командной ответственностью и деятельностью по уже имеющемуся плану или понятной схеме действий. Второе. Деятельность, допускающая нерабочие контакты и неформальное общение. Третье. Простой функционал, очерченная зона ответственности и полномочий, понятные должностные инструкции и задачи. Четвертое. Положительная обратная связь от руководства и значимых сотрудников. Факторы дезадаптации в профессиональной деятельности. 1. Персональная ответственность при нерегламентированной профессиональной деятельности. 2. Работа в одиночку с минимумом профессиональных и личных контактов и взаимодействий. 3. Широкий функционал и зона ответственности. Неопределенные должностные инструкции при неконкретизированных задачах и целях. 4. Частая критика со стороны руководства и сложные отношения с коллегами. Пример из литературы. Возвращаясь к классике мировой литературы «Войне и миру» Льва Толстого, приведем описание метапрограммы внешней референции Пьера Безухова на примере следующего отрывка. «Слава Богу!» — сказал князь Василий. — Жена мне все сказала. Он обнял одной рукой Пьера, другой — дочь. — Друг мой, Леля, я очень-очень рад. Голос его задрожал. — Я любил твоего отца, и она будет тебе хорошей жена. Бог да благословит вас. Он обнял дочь, потом опять Пьера и поцеловал его дурно пахнущим ртом. Слезы действительно омочили его щеки.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 Многие слоганы и рекламные кампании товаров повседневного применения используют указания на внешнюю референцию. Использование таких товаров больше связано с ориентацией на одобрение и внешние оценки, чем на внутренние. Приведем примеры использования внешних референций в различных брендах и слоганах. «Моя бабушка простояла 64 тысячи, 245 часов в очередях. Я не хочу. Избирательная кампания Бориса Ельцина, 1998 год. Голосуй, или за тебя это сделают другие. Предвыборная кампания Новосибирск, 2004 год. Ваша киска купила бы Вискас. Вискас корм для кошек. Как у мамы, только лучше. Детская косметика принцесса. Москитол. Потому и не кусают. Москитол. Средство защиты от насекомых. Нас рекомендуют друзьям. Распространенный слоган. Макс Фактор. Советуют профессионалы. Косметика Макс Фактор. Все в восторге от тебя, а ты от Мейбелин. Косметика Maybelline. Все видят роскошь. Ты чувствуешь преображение. Avon F. Косметика с омолаживающим действием. 2009 год. Colgate Total 12. Выбор стоматологов. Зубная паста Colgate Total 12. Кто идет за Клинским? Пиво Клинское. Лейс. Хочешь? Чипсы Лейс. Еще один повод познакомиться. Торговая марка сигарет LM. Спрайт. Не дай себе засохнуть. Газированный напиток Спрайт. Вливайся. Фанта. Прохладительный напиток. Все любят мамбу и Сережа тоже. Жевательные конфеты мамба. Приколись по кислому. Малобар. Жевательная резинка. Другим этого не дано. Land Прада. Внедорожник. 2008 год. Узнайте, что значит внимание целого города. Chevrolet Captiva. 2007. Кредит с первого взгляда. Русский стандарт. Банк. Реклама кредитов. 2011 год. Крутым парням — крутой процент. Траст. Банк. 2011. Лучший допинг — это шопинг. Эль. Модный журнал. Весеннее обострение с 1 апреля. ТНТ. Телеканал. Слоган весеннего сезона 2008 год. Используй магию шоколада. Акс. Dark Temptation Мужской дезодорант — 2008 год. То, что хотят мужчины. Невея Фомен. Средство для бритья. У вас есть пара минут, чтобы уменьшить ваши морщины? Диор Каптюр. Средство от морщин. Слоган международной рекламной кампании. Чтобы счастье не висело на волоске. Аливана. Бальзам-спрей, укрепляющий волосы. Девиз рекламы в России, 2008 год. «Бразер» — на твоей стороне. «Бразер» — принтеры и факсы. Подстройка и ведение. Вопросы, на которые человек с внешней референцией хочет получить ответы. Чтобы эффективно коммуницировать и начать сотрудничество с человеком с внешней референцией, весьма полезно в общении с ним затронуть следующие темы и вопросы. Является ли то, что вы предлагаете, совершенно нормальным и правильным для значимых людей этого человека? Кто еще вас поддержит, поддерживает в вашем начинании? Основные сложности в этом проекте уже решены, остались лишь пустяки. Вы лично отвечаете за то, что все получится. Какие положительные отзывы уже есть об этом проекте? В чем заключаются основные преимущества этого проекта? Как сильно вы и коллеги будете лично ему благодарны за то, что он будет участвовать в этом проекте? Сознательное освещение данных аспектов позволит человеку с внешней референцией быстрее понять ответ на вопросы, которые он неминуемо будет задавать вам или себе в ходе рефлексии над вашим предложением. Это может быть особенно эффективно в переговорах и продажах, где ваша целенаправленная коммуникация относительно этих аспектов может заблаговременно снять возможные возражения партнера. Итоги. Подводя итоги описания внешней референции, еще раз подчеркнем ее сильные и слабые стороны, значение которых необходимо не только для составления профиля человека, но и будет полезно для сознательной работы над собственным характером и лучшим пониманием людей. Минусы внешней референции. Первое. Значительная отвлекаемость и неуверенность в собственных действиях. Второе. Излишняя зависимость от мнения окружающих и собственного имиджа. Третье. Неумение работать самостоятельно без корректирующей обратной связи. Избегание персональной ответственности. Важность постоянного подтверждения правильности действий. Четвертое. Невысокая инициативность, особенно в ситуации неопределенности. Пятое. Долгий процесс принятия решения, осложняющийся нехваткой информации. Плюсы внешней референции. Первое. Высокая чувствительность к обратной связи и обучаемость. Второе. Хорошие коммуникативные навыки, стремление к социализации, при высокой важности мотива сопричастности к значимой группе и личности. Третье. Стремление к командной работе и ответственности. Четвертое. Хорошая исполнительность при понимании сути задачи. Пятое. Стремление к коллективным решениям и компромиссам, поиск взаимовыгодных вариантов. Внутренняя референция Общая характеристика Человек с внутренней референцией, в противоположность внешней, склонен оценивать себя, свои мысли, действия и обратную связь, исходя из своих собственных внутренних критериев и источников информации, ставя при этом во главу угла именно их, а не внешние источники. Напомним, что метапрограмма «Референция» описывает стереотипы мышления и поведения человека относительно следующих аспектов. А. Процесс принятия решения и ответственности за него. Б. Процесс субъективной оценки правильности мыслей, решений и действий. В. Глобальное отношение к обратной связи. Таким образом... Принимая решение и оценивая правильность предпринимаемых им действий, человек с внутренней референцией ориентируется на собственные критерии, понимания и источники информации. При этом значительное внимание уделяется анализу собственных, а не чьих-либо приоритетов и путей их достижения в процессе реализации принимаемого решения. Ответственность за такие решения — чаще принимается на себя, либо не распределяется совсем. Оценка правильности мыслей, решений и действий осуществляется посредством их анализа, исходя из собственных знаний, опыта и ситуации. При этом обратная связь из внешних источников рассматривается и принимается в расчет только в том случае, если это в данной ситуации выгодно. Это приводит к тому, что собственные мнения — относительно той или иной ситуации, будет всегда важнее и весомее, чем внешняя обратная связь. Поэтому в ситуации противоречия внешних и внутренних оценок приниматься будут исключительно внутренние, а внешние — отторгаться. Такое отношение к обратной связи является причиной высокой стабильности и устойчивости картины мира, средне-низких коммуникативных данных относительно невысокой обучаемости и договороспособности. Одновременно с этим внутренние референции усиливают устойчивость и целенаправленность в достижении цели, однако создает дополнительные риски в области беспристрастной и объективной оценки ситуации, а также имеющихся и необходимых ресурсов. Все эти особенности — приводит к тому, что внутренняя референция усиливает авторитарные, организационные, консервативные, волевые и гневливые тенденции, которые во многом являются ядром личности с внутренней референцией. На бытовом уровне мышление человека с внутренней референцией может хорошо охарактеризовать фраза Платона «Сократ мне друг, но истина дороже». Человек слышит, но не учитывает внешнюю обратную связь, оценивая собственное видение ситуации как более правильное по сравнению с другими источниками. Внешний вид и окружение. В сбалансированном состоянии внутренняя референция во внешнем виде и обстановке базового окружения проявляется с точки зрения таких критериев, как личный комфорт, удобно, качественно, привычно. В гипертрофированном состоянии внутренняя референция часто выражается излишним однообразием одежды и стиля, сознательным консерватизмом и строгостью. В целом, гардероб тяготеет к серединным характеристикам, деловому стилю и избегает крайних тенденций. Одежде не уделяется повышенное внимание, при этом изредка допускаются ее небольшие недостатки. Количество аксессуаров значительно меньше, чем у людей с внешней референцией. Домашняя и рабочая обстановка формируется из соответствия критерию «удобно и функционально, а не красиво». Новое рабочее пространство быстро перестраивается под профессиональные нужды и собственные приоритеты вне зависимости от начального дизайна. Образ жизни и характерное поведение. Общение с людьми и участие в актуальных событиях мотивируется собственными интересами и приоритетами. Если мне это интересно, то я участвую. Я соглашусь в том случае, если это будет учитывать мои интересы. Общение и коммуникация в целом строятся по принципу создания и поддержания ролевых и иерархических отношений со стремлением к легкому соперничеству либо к достижению более значимой позиции. Вследствие этого нечасто проявляет лидерские качества, особенно если ему не удается установить иерархию, собственные правила, цели и возможность оценивать деятельность других. Исполнительские качества невысоки. При реализации заданий и поручений вносит собственное видение в проект и саботирует его при невозможности это видение внести. Таким образом, для человека с внутренней референцией в целом будет характерно стремление к авторитету, лидерству, статусности, директивности, контролю. Имеется склонность к жестокости, агрессии, недоверию, высокомерию. Также из-за особого отношения к обратной связи имеется тенденция к замкнутости, скрытности, упрямству, принципиальности, конфликтному поведению, субъективной переоценке собственных сил и способностей. Получаемое образование либо традиционно медицинское, техническое, военное, либо предполагает организаторские, аналитические, контролирующие и распределительные функции. Профессии важны личные, а не командные достижения. На выбор профессии и сферы деятельности больше влияют собственные интересы и предпочтения, а не общественное мнение и престиж. Хозяин своего слова легко может найти объяснение смене своей точки зрения в изменившейся ситуации, в которой прежняя позиция более для него невыгодна. Способности и навыки. Принятие решений. Принимаемое решение зависит от контекста, при этом каждая ситуация оценивается отдельно, исходя из критериев выгоды и повышения собственной значимости и самостоятельности. Решение принимается именно то, которое усиливает реализацию этих критериев. При невозможности найти такое решение, проект затягивается и или саботируется. Решения больше учитывают личные интересы, а не интересы других сторон, поэтому достаточно часто возникают конфликты на почве поиска взаимоприемлемых вариантов для всех партнеров. Ответственность за реализацию решения человек с внутренней референцией берет на себя и достаточно авторитарно и жестко его отстаивает. Внешние оценки и обратная связь мало влияют на принимаемые решения, которые могут изменяться под влиянием объективно неблагоприятных обстоятельств, приводящих к невозможности реализации указанных критериев в данной ситуации. Потенциально высокая уверенность в принимаемых решениях. Память. Основные воспоминания и жизненные этапы концентрируются вокруг событий конкурентных взаимодействий, соперничества и борьбы по отстаиванию собственных интересов и точек зрения. Мотивация Мотивации движут реализация своих интересов и чувства собственной важности. При стабильных интересах и отсутствии новых мотиваций очень прочная и долговременная. Снижение мотивации к проекту является признаком того, что человек потерял связь между проектом и собственными критериями. Для ремонтирования следует обновить эту взаимосвязь или связать проект с более актуальными интересами и ценностями. Творчество. Крайне самостоятельным в творчестве, которое является продуктом скорее для себя, чем для публики. Творчество основывается на собственных идеях и предыдущих разработках. В ходе творческого процесса важнее сравнивать его результаты со своими прежними результатами, а не с коллегами и конкурентами. Творческий кризис связан с потерей творческих ориентиров и разочарованием в собственных идеях и концепциях системе убеждений. Творческий подъем основывается на объективных подтверждениях правильности и успешности основной творческой концепции. В творческих коллективах свойственно занимать лидерские и ведущие позиции. Конфликт вступает в конфликт для отстаивания собственных интересов, редко заботясь о делах других людей. Ценности и критерии Ценности концентрируются вокруг управленческого и достигаторского ардикала. Среди них амбициозность, богатство, великодушие, власть, влияние, воодушевление, выносливость, деньги, доминирование, Жизнеспособность, значимость, зрелость, лидерство, могущество, наглость, независимость, продуктивность, расслабленность, решимость, самонадеянность, сила, способность, статус, удовлетворение, ум, эффективность. Базовые убеждения картины мира. «Я сам все знаю и сам все решу. Не смейте мне указывать». «Если я не смогу контролировать и управлять этим процессом, то лучше даже не начинать». «Будущее зависит от меня». «Я всегда прав. Если я не прав, то смотри пункт номер один». «К доводам другого человека можно прислушаться только тогда, когда он их действительно докажет. Мне не важно, что вы думаете обо мне. Важно, чтобы вы делали то, что я от вас хочу. Если мне это невыгодно, либо просто не нравится, то я не буду этого делать. Никому не позволю что-либо решать за меня без моего согласия. Для того, чтобы начать что-то делать, нужно понимать, зачем мне это нужно. Сам хочу, сам и делаю. Если хочешь, чтобы все было сделано качественно, сделай сам. Если это выглядит несерьезно, то это не стоит моего внимания. Пусть я ошибусь, но я все равно сделаю по-своему. Если ты думаешь не так, как я, то ты ни в чем не разбираешься. Речь и лингвистика. В речи часто используется ссылка на себя, как на источник размышлений и принятия решений, конструкции с активным залогом и изъявительным наклонением «я решу», «я прочитаю» и «приму решение». Частые обращения, предполагающие ролевые и иерархические отношения с позицией силы. «Вам следовало бы», «вы должны были сделать», Для того, чтобы все было правильно, вам нужно Использование модальных операторов желания и возможности применительно к себе «хочу», «могу», «желаю» и модальных операторов долженствования и необходимости «должен», «обязан», «вынужден» применительно к другим. Недоверие и скепсис к внешним источникам информации с постоянным желанием его перепроверить. Часто использование пресуппозиций и перформативов в речи. Не стесняется использовать повелительные наклонения и прямые требования. Невербальные характеристики. Лицо и мимика в целом менее активны и живые, чем при внешней референции. В общении не склонен к эмоциональной подстройке, Имеется тенденция скрывать и управлять эмоциями. Характерны эмоции презрения, отвращения, гнева и спокойствия. Эмоциональные состояния не склонны к быстрой смене, чаще длительны по времени. Внешние факторы — погода, новости, самочувствие и прочее — редко влияют на настроение и общий эмоциональный фон. Жестикуляция собранная, концентрированная, не особо активная. В разговор вовлекается по интересам, поддерживает баланс между отстройкой и подстройкой. Подстройка чаще формируется по ролевому или иерархическому сценарию. Стереотипы мышления. Испытывает сложности в том, чтобы поставить себя на место другого, увидеть ситуацию его глазами и искренне принять его точку зрения. Прагматичен, умеет управлять эмоциями и регулировать их проявление. Ценит статус, уверенность, индивидуальность. Мышление сосредоточено на себе, собственных интересах, задачах и целях. Планирование устойчивое, организованное, мало зависит от обстоятельств. Спокойное или пренебрежительное отношение к комплиментам. Личностные качества, характерные для внутренней референции. Разная выраженность метапрограммы внутренней референции приводит к формированию и закреплению различных личностных качеств. В целом они соответствуют уже перечисленным актуальным ценностным ориентациям человека с внутренней референцией. Для легкой степени выраженности метапрограммы внутренняя референция характерны следующие личностные качества. Авторитетный, аккуратный, анализирующий, великодушный, верный, влиятельный, гордый, деловитый, закрытый, зрелый интеллигентный, интеллектуальный, консервативный, логичный, надежный, настойчивый, независимый, образованный, обстоятельный, обязательный, организованный, ответственный, правдивый, прагматичный, практичный, работоспособный, рассудительный, серьезный, скрытный, спокойный, стабильный, статусный, терпеливый, целеустремленный, уравновешенный. Для средней степени. Авторитарный, бескомпромиссный, брезгливый, важный, вздорный, властный, высокомерный, директивный, жадный, замкнутый, индивидуалистичный, корыстный, лидирующий, недоверчивый, неуступчивый, основательный, педантичный, предприимчивый, принципиальный, решительный, самодовольный, самоуверенный, строгий, традиционный, убедительный, управляющий, упрямый, харизматичный. Для значительной степени. Аморальный, безразличный, властолюбивый, волевой, выносливый, гневный, грубый, жесткий, искушенный, контролирующий, меркантильный, наглый, негативный, привередливый, расчетливый, самонадеянный, угрюмый, циничный, эгоистичный. Как и раньше, подобная спецификация личностных качеств значительно упрощает калибровку внутренней референции и его профилирование. Отметив у человека перечисленные качества — можно понять выраженность его внутренней референции или, наоборот, по ее выраженности определить характерные личностные качества. Влияние на личные и семейные отношения. Как мы уже говорили, выраженная внутренняя референция несколько снижает чувствительность к внешней обратной связи, а значит, может усложнять установление и поддержание личных отношений. Конечно, внутренняя референция оказывает значимое влияние на то, каким образом человек будет создавать и поддерживать личные отношения. И несмотря на то, что это влияние может быть очень разным, опишем наиболее общие черты, характерные для данного паттерна. Чаще всего установление близких контактов основано на личных целях. К тому же такие люди близко к себе не подпускают. Подпускают и приходят только тогда, когда это выгодно. Таким образом, личные отношения строятся, исходя из стратегии распределения ролей и партнерства, причем не всегда вин-вин. При знакомстве и на начальных этапах развития отношений не склонны существенно приукрашивать собственный образ и достижения и скорее играют себя таким, какой есть. В случае, если цели партнерства не реализуются, то отношения развиваться не будут. А если в это время подвернется более выгодный вариант реализации актуальных целей и задач, то может быть сделан выбор в его пользу. Склонность к риску и лояльность Уровень лояльности, так же как и при внешней референции, может быть различным, однако рано или поздно он все равно существенно снижается и переходит в пользу собственных интересов. Таким образом, лояльность человека с внутренней референцией тому или иному паттерну, идеи, человеку, компании всегда будет временной. Это время можно лишь растянуть, но оно все равно когда-нибудь закончится. Склонность к риску невысока, но присутствует и зависит от комбинации других метапрограмм. Профессии и трудовая деятельность. Внутренняя референция проявляется тяготением к профессиям и трудовой деятельности с организационными, аналитическими, контролирующими и распределительными функциями. Организационные задачи. Директор, менеджер, управленец. Аналитические задачи. Аналитик, экономист, инженер. Контролирующие задачи. Полиция и прокуратура, служба безопасности. Распределительные задачи. Таможня и логистика. Отметим, что эти профессии не только предполагают ведущую внутреннюю референцию, но и приводят к ее усилению. Адаптационные механизмы и сублимация. При длительном пребывании в ситуации, требующей значительного проявления противоположного полюса метапрограммы, внешней референции, у человека с внутренней референцией будут проявляться адаптационные механизмы, усиливающие поведение с организационными, аналитическими, контролирующими и распределительными задачами. Рассмотрим пример, противоположный тому, который мы приводили в предыдущем разделе. Бывший генеральный директор предприятия со значительным стажем работы по специальности и выраженной внутренней референцией по воле обстоятельств попадает на должность медицинской сестры, требующую внешней референции. Понятно, что в выполнении профессиональных обязанностей медицинской сестры бывшим генеральным директором будут значительные особенности, заключающиеся в том, что на ее деятельность все равно будут влиять организационные, аналитические, контролирующие и распределительные тенденции, связанные с внутренней референцией. Даже интуитивно мы понимаем, что это будет выражаться а. стремлением руководить коллегами и частыми стычками с врачами, желанием занять должность главной медсестры, б. грамотным ведением медицинской документации, стремлением ее упорядочить и еще больше регламентировать, в. введением и поддержанием более жесткого контроля над пациентами и дисциплиной в отделении, г. активным участием в распределении дежурств, отпуска, расписания, бонусов и стремлением взять эти моменты под свой контроль. Таким образом, Понимая процесс сублимации внутренней референции в противоположных условиях, можно сознательно использовать в кадровой работе для целенаправленного достижения нужного эффекта. Факторы адаптации и дезадаптации в профессиональной деятельности. В целом, факторы адаптации и дезадаптации у человека с внутренней референцией противоположны таковым для внешней референции однако есть и некоторые особенности которые мы вам представляем факторы адаптации в профессиональной деятельности первое профессиональная деятельность с персональной ответственностью и широким функционалом второе Возможность самостоятельно планировать рабочее время, ставить цели и определять методы их выполнения, либо возможность в значительной степени влиять на эти аспекты. Третье. Возможность иметь подчиненных, помощников, младших коллег или просто сотрудников, с которыми можно было бы установить иерархические отношения и позицию сверху. Четвертое. Хорошее понимание краткосрочных и долгосрочных планов компании или должности и ее перспектив. Факторы дезадаптации в профессиональной деятельности. Первое. Командная деятельность с размытой зоной ответственности и ограниченным функционалом. Постоянное вмешивание в работу коллег и руководителей. Второе. Невозможность влиять на планирование своего рабочего времени, цели и способы их достижения. Несогласие с существующими порядками на работе и невозможность их изменить. Третье. Необходимость ежедневно отчитываться перед руководством о проделанной работе. Постоянное нахождение в подчеркнуто подчиненном положении. Четвертое. Работа в темную, без понимания целей и задач компании и больших систем. Пример из литературы. Приведем пример, классически описывающий человека с внутренней референцией. Отрывок из войны и мира про князя Николая Андреевича Балконского. Сам он постоянно был занят то писанием своих мемуаров, то выкладками из высшей математики, то оточением табакерок на станке, то работой в саду и наблюдением над постройками, которые не прекращались в его имении. Так как главные условия его деятельности есть порядок, то и порядок в его образе жизни был доведен до последней степени точности. Его выходы к столу совершались при одних и тех же неизменных условиях,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 Невысокая фигурка старика с маленькими сухими ручками и серыми висящими бровями, иногда, как он насупливался, застилавшими блеск умных и точно молодых блестящих глаз. Лев Николаевич Толстой «Война и мир». Рекламные слоганы и бренды Рекламные слоганы, использующие метапрограмму «Внутренней референции», ориентирует потребителя на ценности, которые в ней заключены. В их числе власть, статус, лидерство, независимость, уверенность, решительность. Также важен аспект создания ролевых и иерархических отношений с аудиторией. Управляющие — это вы. Ренессанс онлайн. Онлайн-трейдинг для успешных людей. 2007 год. «Доверяю как себе». Русский стандарт. Банк. Имиджевый слоган в России. 2008 год. «Вклады на ваших условиях». МДМ-банк. Слоган вкладов на условиях, которые выбирает сам клиент. 2009 год. «Моя жизнь, мой путь». Ллойд. Немецкая обувь. Слоган международной рекламы. 2008 «Приеду, увижу, посажу». ЛДПР. Партия. Лозунг от Владимира Жириновского в Горно-Алтайске. Выборы. Март 2010 года. «Мир меняется. Наши принципы нет». Porsche Cayenne. Автомобиль. Слоган на территории Российской Федерации. 2011 год. Представительский автомобиль для тех, кто не нуждается в представлениях. Volkswagen, Фейтон автомобиль, российская рекламная компания, 2008 год. Ваша жизнь слишком дорога, чтобы ездить на чем-то другом. Volvo XC90. Серьезно черные. Серьезные отношения к серьезным достижениям. Джонни Уокер, Black Label, виски слоган международной рекламной компании. Властью можно и поделиться. Часами — никогда. «Дилеры швейцарских часов» — тактический слоган в России весной 2008 года, в момент, когда Путина носил швейцарские часы, сменил на президентском посту Медведев. Вожак чешского пива. Великопоповский козел пива. Реклама для Российской Федерации 2011 -й. Лидеры задают стиль. Веда. Водка. 2007. Кальве. В этом наши вкусы совпадают. Кальве. Майонез. 2006 год. Мстите лично мне, если моя компания вас разочарует. Групп, Строительство. 2008 год. Правильные комплименты вашим ногам. Тромблиз. Средства против гематом и тромбов. Хуже тесной обуви только плохо подобранные очки. Карл Сейс, Салон марочной оптики. Рекламный девиз в Москве, 2008 год. Ваша улыбка равно ваш капитал. Европе Дентал Центр. Стоматологическая клиника. Слоган рекламы в Москве, 2007 год. Неизменно английский, неизменно крепкий. Брукбонд. Девиз рекламной кампании в России. Собрание. Встреча избранных. Собрание. Сигареты. Слоган рекламной кампании в России, 2009 год. Мощность в твоих руках. Intel. Рекламный лозунг в России, 2008 год. Где бы ты ни был, важно лишь, где ты остановился. Рэдисон Сас, Сеть гостиниц. Международная рекламная компания. 2007 год. Рафаэла. Вместо тысячи слов. Рафаэла. Конфеты. Если вам не нравится это, найдите лучше. Ро, e Портал для поиска работы в Румынии. Слоган рекламы в Румынии. 2008 год. «Пиши свою историю». Паркер, авторучки. Рекламный девиз в России, 2008 год. «Ваш мир, ваши правила. Красота для избранных». «Меркурий Сити. Башня в деловом центре Москва-Сити». Имиджевый слоган, 2008 год. Подстройка и ведение. Вопросы, на которые человек с внутренней референцией хочет получить ответы. Подстройка к человеку с выраженной внутренней референцией довольно сложна. Это связано с его стремлением в общении занять более высокое или хотя бы чуть более высокое положение по сравнению с собеседником. Чем человек, к которому вы обращаетесь, заслужил ваше уважение? Какие именно его достижения заслуживают уважения? В чем заключается солидность вашего предложения? Как он может участвовать в процессе реализации проекта и контролировать его? В чем заключаются его прямые и косвенные интересы участия в этом проекте? Кем и чем он будет руководить в этом проекте? Какое участие в проекте подчеркнет его значимость? В чем он сможет реализоваться в этом проекте и чему научиться? Чем ему может быть полезно участие в проекте? Превентивный ответ на эти вопросы позволит человеку с внутренней референцией лучше понять собеседника, а значит, приведет к большей эффективности в коммуникации. Понятно, что под словом «проект» подразумевается – Ваше целевое предложение партнеру с внутренней референцией. Итоги. Подводя итоги описания внутренней референции, еще раз подчеркнем ее сильные и слабые стороны, понимание которых позволяет составлять качественный профиль личности и значительно лучше понимать особенности людей. Минусы внутренней референции. Первое. Ригидность картины мира и низкая чувствительность к обратной связи. Второе. Излишнее стремление к ролевому и иерархическому общению и взаимодействию. Третье. Трудности в командной работе и командном взаимодействии. Командная ответственность сильно расхолаживает. Четвертое. Редко признает собственные ошибки и учится на них. Трудно переубеждаем упрям. Плюсы внутренней референции. Первое. Высокая устойчивость и целенаправленность психической деятельности. Независимость от обстоятельств, требовательность к окружающим. Второе. Хорошие организационные, управленческие и социально-психологические навыки. Третье. Индивидуальный стиль работы и индивидуальная ответственность. Хорошая самоорганизация. Важно ей не мешать. Четвертое. Умело отстаивает собственную точку зрения. Хорошо аргументирует. Метапрограмма референции. Выявление и диагностика. Выявление метапрограммы референции основывается на определении ее характеристик, описанных в этом разделе. Из-за достаточно высокой контекстуальности ее выявление может быть трудным. Она может быть стабильной не во всех контекстах. Вследствие этого тактика ее выявления будет заключаться в первоначальном определении значимого контекста у интересующей вас персоны и только потом определение ведущей референции в значимом контексте. Вопросы, которые мы приводим для определения ведущей референции, являются скринингами и позволяют предварительно оценить свойственную внеконтекстуальную референцию интересующего вас человека. Вопрос 1. Ориентируетесь ли вы на приметы, предчувствия и предсказания? Внутренней референции ответ нет. Внешней референции ответ да. Вопрос 2. При столкновении с нестандартной ситуацией на работе обратитесь ли вы за советом к коллегам? Внутренней референции ответ «нет». Внешней референции ответ «да». Вопрос 3. Интересуетесь ли вы тем, что о вас говорят в курилке? Внутренней референции ответ «нет». Внешней референции ответ «да». Вопрос 4. Является ли статусность должности для вас одним из важнейших критериев при поиске работы? Внутренняя референция — ответ «нет». Внешняя референция — ответ «да». Вопрос 5. Возглавите ли вы отдел, в котором вы работаете, если только половина сотрудников отдела поддержит вас на этой должности? Внутренняя референция — ответ «да». Внешняя референции ответ — нет. Вопрос 6. Последуете ли вы совету более опытного коллеги, если его совет кардинально отличается от вашего видения ситуации? Внутренняя референция, ответ — нет. Внешняя референции ответ — да. Вопрос 7. Будете ли вы настаивать на своем варианте разрешения проблемной ситуации, если ощущаете его явное неприятие коллегами? Внутренняя референция — ответ «да». Внешняя референция — ответ «нет». Вопрос 8. Придаете ли вы значение комментариям коллег относительно вашего образа жизни, мыслей, увлечений и внешнего вида? Внутренняя референция — «нет». Внешняя референция — «да». Вопрос 9. Измените ли вы негативную точку зрения о человеке, если у вашего друга о нем лучшее мнение? Внутренняя референция ⁇ нет. Внешняя референция ⁇ да. Вопрос 10. Вступите ли вы в спор с сотрудником, если уверены в том, что он не прав? Внутренняя референция ⁇ нет. Внешняя референция ⁇ да.